Глава вторая. Барбаросса проснулся. Первое. Сергей Дежков успокоился только когда началась большая война. Он мысли не допускал, что войны не будет. Его жизнь, как это и положено, была суммой всех жизней его родных, и если сложить общий опыт, ответ выходил один — война. Отец воевал в Польше, друзья уехали воевать в Испанию, Сам Дежков служил на Дальнем Востоке, где война колотилась в русскую границу. Но все эти войны были не главные. Люди ждали такой войны, чтобы накрыла с головой. И когда говорили, мы, мол, готовимся к войне, никто не перебивал вопросом, а что, сейчас не война, что ли? Будет последняя, финальная битва с империализмом, так говорили агитаторы и писали газеты, обязательно будет. Сам Сталин считал, что большой войны не избежать, и задача ставил перед народом соответственно, чтобы были готовы к удару. Так и спрашивали друг у друга, «Ты готов к труду и обороне? Готов или нет?» Сталин спросил и британского министра иностранных дел Энтони Идена, как тот считает, когда было тревожней, накануне 1914 или теперь? Англичанин как раз объехал Европу с планом умиротворения. Он и с Муссолини встречался, и с Гитлером. И англичанин сказал Сталину, что накануне 1914-го было гораздо тревожней. А Сталин своего гостя поправил. «Нет, господин Иден, вы глубоко ошибаетесь. Сегодня гораздо тревожней». А Иден, как рассказывают очевидцы, только руками развел. «Ну, что тут возразишь?» Поперхнулся чаем с лимоном, ему предложили чай с лимоном и печенье, так принято, а ответить ничего не сумел. Однако финальную битву постоянно откладывали. Сначала западные страны подписали соглашение с Гитлером в Мюнхене, потом русские подписали пакт о дружбе с Германией, и люди поздравляли друг друга с мирным завтрашним днем и не верили сами себе. Значит, мир, да? Обошлось? Можно варенье варить и снимать дачу на лето. И снимали дачи, и варили варенье, и чай пили с вареньем, и не понимали, зачем откладывать войну, если война все равно должна быть. Варенье ели наспех, не чувствуя вкуса. Когда война отступала, Дежков испытывал разочарование, словно обещанный дождь прошел стороной. Духота не отпускала мир. Неужели непонятно, что гроза нужна? Дешков говорил это друзьям, и друзья думали, для него что кровь, что водится, все одно. Не навоевался ты, Дешков. Мало России досталось, снова стрелять хочется. Придет война, еще придет, говорил Дешков, и те, кто слушал его, думали, что он хочет смерти и несчастий. А он просто устал ждать. Война собирается в тучу и движется неуклонно, затягивая горизонт. «Она грянет, никуда не денется». Когда говорил об этом жене, та спрашивала, не глядя в глаза Дежкову: «Тебе легче станет, да?» «Почему легче?» — удивлялся ее словам Дешков. «Станет проще, и все». «Проще? Смотри, Сережа, не пожалей об этих словах». Когда, наконец, объявили войну, рядом с войной все стало неважно и легко. Даже их скверная жизнь выправилась. По радио сказали, что бомбили Киев, и Дежков успокоился. Прежде он плохо спал, а тут прослушал речь Молотова, лег и уснул, и ему хорошо спалось. И сон приснился, а этого не случалось давно. Снилось, что он скачет на коне, куда скачет, непонятно, но это был радостный сон. На утро пришел соседский мальчик, одноглазый татарчонок из серых бараков, что наспех схватили на пустыре. Татарчонок принес повестку, и Дешков потрепал татарчонка по маленькой бритой голове. «Тебя как зовут, пацан?» «Руслан», — сказал татарчонок, и Дешков засмеялся. «Почему-то татары любят имя пушкинского витязя». «Ну, скачи, Руслан, домой, готовь щит и меч, в бой пойдем». У Дешкова было отличное настроение. Его призвали в армию. Повестка уравняла его в правах с другими людьми. Они связаны общей судьбой. Теперь все пойдет на лад. Он свободен. Опять станет солдатом. Дежков перестал думать про то, что работу ему не дают, сколько не проси. Вот видите, нашлась ему работа. И Дежков сразу забыл, что они с Дашкой спят в прохладной комнате. Ясно, что отныне он будет спать в другом месте, и жилищный вопрос закрыт. «А чем ты лучше других?» Так обычно говорил ему товарищ, Андрей Щербатов. — Стыдно тебе, Дешков, жаловаться. Подумаешь, особенный какой. Привык в генеральской квартире жить. В подвале ему тесно. Ничего, будешь спать, где велят. Щербатовы жили в соседнем подвале, и у них вовсе не было окон, а у Дешковых все-таки было два слепых оконца, которые можно даже и открыть, понюхать улицу. Правда, Дежковы снимали угол в подвальной комнате у Бобрусовых, а Щербатовым принадлежал весь подвал. Хоть гостей собирай на танцы, хоть десятерых рожай. Но в принципе Щербатов был прав, возразить было нечего. Разве сказать, что отец никогда не был генералом, но к сути разговора это отношения не имело. Действительно, Дежков привык жить в большой комнате, окнами в парк, а когда этой комнаты не стало он тосковал по ней, как тоскуют по умершим родным. Странное дело, когда вспоминал отца или мать, он более не испытывал. Но стоило подумать про их дом, вспомнить длинные коридоры, высокие комнаты с лепниной под потолком, люстру со звенящими от ветерка стеклянными подвесками, и делалось безнадежно горько. Ему иногда мерещилась его прежняя комната, Казалось, что он лежит на своей прежней кровати, а наискосок от него, там, где темнота всего чернее, стоит его стол, и за ним книжные полки. Потом в комнату вползал на четвереньках серый подвальный рассвет, и не было ни стола, ни книжного шкафа, ни окна в парк. А теперь уже ни парк, ни шкаф, ни стол не нужны больше. Черт с ними. Получив повестку, Дешков испытал облегчение и благодарность войне. Войну на Дальнем Востоке он полюбить не успел. Солидарности с китайцами не ощущал. И если бы пришлось умирать за свободу Нанкина, сделал бы это без энтузиазма. И потом не отпускало чувство, что главное для страны решается не здесь. Что проку его родным и друзьям, что проку всему пролетарскому делу и мировой бедноте, если он отдаст... Жизнь за страну, которая сама про себя не знает, чего хочет. А большую войну он полюбил сразу, за ясность. Они против коммунизма, а мы за коммунизм. Что тут еще обсуждать? Они посадили Эрнста Тельмана в тюрьму, убили липкнефта расстреляли спартаковцев, напали на нас, и спасибо им скажем. Сейчас мы с ними разберемся. Вовремя Гитлер напал подумал Дешков. А то мы бы с Дашкой совсем рехнулись. Невозможно ждать завтрашнего дня, если он такой же пустой, как день сегодняшний. А если ребенок, что тогда делать? А вдруг она уже беременна? Беременна, наверное, а иначе от чего такая нервная стала? Но спросить жену об этом Дешков боялся. Он устал от того, что жена плачет ночами, а он даже не может выяснить причину. Что толку спрашивать, если не хочешь услышать ответ? Он устал от своего бессилия перед управ домами и владельцами квартир, где снимал комнаты и углы. Он устал от страха, что придут, отдернут ситцевую занавесочку, и он не сможет защитить жену, потому что от них разве защитишь, и не сможет убежать, потому что куда же из подвала убежишь? Он злился, что не может прогнать от себя Дашку, а надо бы ей давно уехать к родне. Он устал от того, что негде болеть, нет своей кровати, нет своего стола, нет стула. Они три года маялись по съемным комнатам, и Дежков ненавидел свое безденежье. Он не мог больше думать про жилплощадь и не мог думать про что-то еще, кроме жилплощади. Жена ни разу не упрекнула его в нищей жизни но от того жизнь не перестала быть нищей. Если он читал книгу, хотя читал теперь редко, то прикидывал размер жилплощади героя и ярился на книжных героев, зажравшихся, не знающих своего счастья. Особенно его нервировали три мушкетера. А ведь было время, когда Дюма поднимал настроение. Дешков представлял себе комнату Д'Артаньяна на улице Старой Голубятни просторную, судя по всему, комнату, на втором этаже, и его мучила зависть. Вот Д'Артаньяну было куда позвать Констанцию Бонасье. Да что там Констанция? Он запросто мог пировать у себя в комнате с друзьями. Целых четыре взрослых человека могли усесться за его столом. Трех мушкетеров только что издали с отличными иллюстрациями француза Ле Луара, Там на картинках у Д'Артаньяна был такой широкий стол, что даже и в прежней комнате Дешкова такой бы не поместился. Такой стол Дешков видел только в столовой секретаря по партработе. Начиналось с мысли о комнате и столе. Потом приходили мысли о работе, которой нет, о зарплате, которой нет, о друзьях, которые пропали. Дешков ночами лежал под Людашки, Прикидывая, куда еще пойти, где спросить. Просить противно, да и без толку просить. Ничего, думал он. И у Дартаньяна бывали полосы невезения. Попрошу еще, от меня не убудет. Гордость не в том, чтобы не просить. Гордость в том, чтобы не отчаиваться, когда не дают. Денег не было совсем. Снимать комнату было не на что, и работы никакой. И страх. Который унижал его, не отступал. И вдруг подвернулась работа, и, судя по всему, надолго, солидная, стабильная работа. И жилплощадь ему нынче досталась просторная. Теперь ему принадлежала вся земля, та, которую он вытопчет сапогами, а темная проходная комната в полуподвале в Астрадамском проезде, он сразу про нее забыл, и долг владельцу комнаты жирному Бобрусову, долг, который рос и рос, перестал его беспокоить. «После войны деньги отдам», — сказал Дешков и посмотрел на Бобрусова своими серыми прозрачными глазами. К нему вернулось спокойствие, утраченное за годы трусливой, бесприютной жизни. И просить ни о чем не надо, и ответа не ждешь сколотящимся сердцем. Теперь он снова стал хозяином своей судьбы как сказал, так и будет. Раньше-то он всегда был такой. Раньше он был твердый, и это все знали. А потом стал умолять жирного Бобрусова пустить их с Дашкой в проходную, и сделался жалок и слаб. Бобрусов чувствовал его жалость и ликовал. Жирный Бобрусов держал их строго. Чуть что покрикивал, а Дежков кривился и молчал. В первый раз, когда Бобрусов крикнул на Дашу, Дежков едва не ударил его. Но прежний Дежков уже давно спрятался, а новый, осторожный Дежков, промолчал. И Даша боялась смотреть на мужа, чтобы мужу не стало стыдно. «Ничего, потерпим», — говорил себе Дежков, — «доблесть не в гоноре, а доблесть в том, чтобы перетерпеть обиду. Если надо...» так я ему ручки поцелую, от меня не убудет. И он улыбался Бабрусову и прятал от Даши глаза. Повестка поменяла все. Сегодня Бобрусов открыл было свой жирногубый рот, однако присмотрелся к Дежкову, да рот свой и закрыл. Дежков опять стал твердым, немногословным, уверенным. Планы понятны, проблемы решаются стремительно. Жена уедет, наконец, к родне, в село Покоево Рязанской области. А ему вон, до угла дойти, до да в кузов машины прыгнуть. И забыть проклятый подвал в Астрадамском проезде, и пропади пропадом соседи Полосины и хозяева Бобрусовы. Горя не все огнем. Теперь уже не надо униженно просить жирного Бобрусова не заглядывать за ситцевую занавеску, когда собираешься лезть женой в постель. Теперь уже не придется одалживаться у Полосиных. Разрешите у вас сковородочку на полчасика? К чертовой матери сковородочку Полосиных! Он натянул сапоги, встал, притопнул ногой, чтоб пятка ловчей села на каблук, застегнул наглухо гимнастерку, разгладил складки под ремнем, протянул руку за портупеей. И шершавая старая отцовская еще портупея пришлась точно по плечу словно перепоясался ею тот же самый человек и даже подтягивать пряжки нигде не пришлось Дежков похлопал себя по груди и плечам осаживая сбрую на теле остался доволен пристегнул портупее кабру он нагнулся над цинковым ведром где они хранили ценные вещи там на дне лежали четыре дашкиных кольца с драгоценными камнями достались от бабки китаянки и отцовский культ то была память о польском походе, о кавалерийском корпусе легендарного Гая, о боях с Пилсудским, о командарме Тухачевском, о Тамбовских боях, о Кронштадтском восстании. На рукоятке револьвера выгравирована наградная надпись. Наградное — бесценное оружие, а надпись — опасная. Последние годы он прятал револьвер, а сегодня достал. Вообще наградного оружия было выдано мало. Так называемое золотое оружие шашки с гравировкой получили буденный, сам Тухачевский и еще несколько командармов армий, повлиявших на ход войны. Список награжденных утверждался президиумом в ЦИК. Только после взятия перекопа ввели огнестрельное наградное оружие и наградили им человек 20. Никому оно счастье не принесло все были расстреляны спустя 20 лет. Отец Дежкова, Григорий, во время Первой мировой, был таким же поручиком, как и Тухачевский, в лейгвардии гвардии Семеновском полку и оставался неподалеку от командарма, а потом и маршала, вплоть до ареста. Его военная карьера практически в точности воспроизвела карьеру самоуверенного Тухачевского, которого Пилсудский называл «доктринером», а многие — Бонапартом. Григорий Дешков не был, в отличие от своего товарища, в германском плену, но рассказы Тухачевского о пяти побегах из германских тюрем пригодились ему в плену польском. Григорий Дешков не сделал столь блистательной карьеры, но, впрочем, он и не говорил никогда, в отличие от Тухачевского, что покончит с собой, если к тридцати не станет генералом. Служил исправно, прошел с Тухачевским все повороты революционных дел. Армия Тухачевского в двадцатом году откатилась назад, не взяв с разбегу Варшаву. Ленин торопил, требовал бешеного ускорения наступления на Польшу, и сам командарм считал, что момент упускать нельзя, надо вырвать победу. Тухачевский был теоретиком так называемой наступательной войны. Атаковать надлежало. На всю глубину вражеских линий обороны. Принцип несвойственной практике русской армии и трудно применимой в реальности. Киев у поляков отбили. На этом удачи кончились. Планировали взять Варшаву не позднее августа, но за август 5 я армия Сикорского разбила 4-ю армию Тухачевского, и Тухачевский приказал отступать. Кавалерийский корпус Гая пропал начисто сгинул в польских лагерях. Григорий Дежков угодил в концентрационный лагерь Тухоль. Поезда, забитые полуголыми людьми, тащились плоскими польскими полями, развозили остатки армии Тухачевского по лагерям — от Брест-Литовска до Сшалкова. На станциях к вагонам подходили прилично одетые гражданские паны и тыкали в пленных красноармейцев зонтиками и стеками. В вагоне с пленными Григорий был прижат вплотную к кавалеристу Валуеву и комиссару Гиндину. Ни тот, ни другой не были профессиональными военными. Валуев был из тамбовских крестьян, а еврей Гиндин — учителем. Говорить им друг с другом прежде не приходилось, а тут разговорились. Валуев проклинал комиссаров, втянувших его, крестьянина, в смертельный поход. Гиндин рассказывал о Троцком а Григорий их мирил. Они мочились друг другу на ноги, так и ехали, прижавшись телом к телу. Потом их привезли на станцию, вагон обступили польские легионеры. — Это ведь мы по родной России едем, — сказал Валуев. — Нашинская земля российская. Нахрена было панов освобождать год назад? Вот откуда хлеб надо было везти в Питер, а не из Маршанска. «Громотей! Такие хлебные места прозяпили!» «А от них мы с тобой спасибо дождались. Вот она, благодарность панская!» «Подожди, Валуев, потерпи!» «Теперь не будет границ», — ответил Гиндин. «Скоро везде будет одна большая республика советов, и наций не будет тоже. Тем более, нахрена же мы Россию делили? На кой ляд этим скотам волю давали?» «Лев Давидович Троцкий?» призывает нас быть беспощадными в бою с классовыми врагами, но не с народом. — Нельзя винить народ, — ответил гордый Гиндин. — Я, например, горжусь, что польский батрак свободен. — Нашел, чем гордиться, — сказал Валуев. — А троцкий твой? Валуев плюнул, и плевок попал Гиндину на грудь. Тесно стояли. Их привезли в лагерь Тухоль, где пленных красноармейцев держали в жестяных ангарах, покрывавшихся льдом в холода. Люди стояли по щиколотку в тухлой воде, потому что крыши были дырявыми. В холодные дни вода смерзалась в желтую корку, а в теплую погоду таяла. Тогда в бараке стояла вонь. Еды не давали никакой. Пленные ели сено и траву. В день умирали сначала по пять человек, потом больше. Через месяц начался тиф. Смертей стало гуще. За полгода умерло около трех тысяч. Рассказывали, что в лагере с Шалкова еще больше. В живых от революционной конницы 4-й армии осталось чуть больше половины. В те годы мертвых никто не считал. А когда посчитали потом, вышло, что 30 тысяч красноармейцев сгинули в польских лагерях за два года. А некоторые говорили 70 тысяч. Валуев сказал Григорию Дешкову, что ведет счет. Каким образом, Дежков не понял. Но вскоре Волоев сбился со счета и подытожил. Много народу померло. Русских пленных даже не убивали, просто заморили. В польском лагере убивали только в первые дни. Сначала расстреляли 250 человек, выборочно, а человек 40 зарубили. Ходил между пленными полный польский офицер под руку с французским пастором. Заглядывали в лица, искали комиссаров и евреев. — А ты жид? — придирчиво спрашивал польский хорунжий и рукоятью нагайки приподнимал за подбородок голову заключенного, чтобы рассмотреть его профиль. — Думаю я, что ты жид. — Русский я, крестьянин, — сказал Валуев. И товарищ Гиндин сказал ему. — Стыдно тебе, Валуев красный кавалерист. И польские офицеры смеялись над ними. Тем, кто укажет на жидов, обещали дать консервы. Но никто никого не выдал. Однако в пятой польской армии находились хорошие физиономисты. Комиссаров расстреляли сразу. Потом пустили в рубку евреев. Рослый легионер стоял подле ямы и рубил евреев с плеча. Кому разрубал голову, кого развалил до пояса, кому отсекал руку. И мертвые, и раненые падали в одну яму. Гиндина поставили у ямы, и Валуев отвел глаза, чтобы не видеть лица комиссара Гиндина. — Ну, скажи мне что-нибудь, жид, — сказал легионер, раскручивая руку для хорошего удара. — Ты пришел сюда захватить мою родину, да, жид? — Я скажу тебе, — что ты контрреволюционный элемент, — сказал Гиндин, морщась и белее от страха. — Я скажу, что тебе будет очень стыдно перед польскими рабочими и крестьянами. Легионер отмахнул Гиндину руку. Кровь ударила в воздух широкой красной полосой. Тело Гиндина задергалось и упало вниз, в яму. его показалось, что он слышит, как падает тело Гиндина, но слышать ничего он не мог. Загремели барабаны. Пленные смотрели, как убивают евреев и комиссаров, и молчали. Потом их увели в барак. Так в бараке с водой на полу отец прожил пять месяцев и бежал. Валуев, который бежал вместе с ним, отстал. Отец дошел один. Он прошел полями Украину и вышел к красным частям, хромая на обмороженную ногу его представили к награде, которую он, впрочем, в тот год не получил. Отмороженную ногу хотели ампутировать, но отец ногу разработал, спас от врачей, опять сел в седло. В 30-е годы он уже был преподавателем военной академии имени Фрунзе, но прежде чем оказаться в академии, успел повоевать на Перекопе, а потом командовал штурмовым отрядом в Кронштадте в 21-м. Кронштадтское восстание — Поразило бы его, если бы оставалось время испытать такие сильные чувства. Воевали всегда. С одного поля боя его посылали на другое. Горела вся страна. И когда засыпал после тяжелого дня, он не видел снов. Кавалерия вошла в Кронштадт по телам революционных матросов. Но обдумать это времени не было. По городу висели транспаранты. Долой самодержавие коммунистов. И моряки-краснофлотцы встречали Красную армию Тухачевского Шрапнелью. Первый штурм был отбит. Тогда Троцкий с Тухачевским бросили на кронштадтский лед новые полки. Красноармейцы Минского и Невельского полков стрелять отказывались, братались с матросами, бросали винтовки. 40 красноармейцев из Минского и 30 из Невельского расстреляли в воспитательных целях. Судили здесь же, на льду. Опять шли в атаку, натыкались на шрапнель. «Матросня обороняется», — доложил командарм Тухачевский, получил приказ взять город. Вперед пустил славную кавалерию. И пошли на рысях по льду Финского залива. И красные командиры рубились в толпу рабочих и матросов, искромсали колыбель революции, изрубили в лапшу ее повитух. В следующие дни шли расстрелы, и Григорий Дешков, который квартировал в центре, ночами слышал, как возле гавани стреляют залпами, а потом одиночными выстрелами добивают раненых. Некоторых хоронили в общих могилах, но большинство трупов везли на подводах в Старую Гавань и вываливали замол в море. Жены расстрелянных рабочих говорили, что если бы из Кронштадта... Не отозвали Федора Раскольникова, смертоубийств бы не было, он бы не допустил. Председатель Кронштадтского совета, большевистский сановник, остроумный и вальяжный Федор Раскольников выехал из города до штурма. Именно он и довел рабочих до исступления своим роскошным образом жизни, барским хамством и поэтическим вольнодумством. Поэтический интеллигентный салон Раскольниковых. Был местом, куда хаживали и будущие идеологи восстания, и те, кто их расстреливал. Раскольников предвосхищал позднее советское барство. Так вели себя ополоумевшие от вседозволенности члены Политбюро, да и то не все. Апартаменты Раскольникова лопались от конфискованных картин и статуй. Он ездил по городу в дорогой машине «Майбах» с открытым верхом, а его супруга, дама прогрессивной ориентации возлюбленная расстрелянного по таганцевскому делу поэта гумилева красавица лариса рейснер щеголяла в шитых золотом халатах раскольниковы устраивали приемы большевистские журфиксы на которых лариса рейснер музицировала а федор раскольников пил коньяк и дебатировал философские вопросы раскольников уехал оставив город на растерзание правительственным войскам, а спустя несколько лет эмигрировал и потряс общественность открытым письмом Сталину, гневным документом, в котором едва ли не впервые назвал отца народов тираном и убийцей. Раскольников был казнократ и мерзавец, но, как это заведено со времен Курбского и вплоть до Березовского, именно бандиты и жулики – Играют в стране роль обличителей режима. Как раз у сановных воров получается убедительно перечислить грехи власти. Раскольников благополучно удрал, а штурмовые колонны вошли в город революционных матросов. И третью штурмовую колонну вел Григорий Дишков. Тысячу матросов положили сразу и заняли город. Около десяти тысяч бежали в Финляндию, плыли на чем придется вываливали в стылую воду ялики и набивались по шестеро в узкие моторки. Беглецов не преследовали, и без них хватало пленных. Дежков ехал на каурой кобыле по якорной площади и смотрел, как разоружают матросов. На мартовскую бурую грязь стелили простыни и валили на простыни беспорядочной кучей винтовки и кортики офицеров. Площадь была черной от бушлатов, небо, черным от тучи дыма, горели верфи, горели форты-крепости. — Теперь, большевик, тебе расстрелять нас придется, — яростно крикнул матрос. — А Степана Петриченко тебе все равно не достать, он в Финляндию ушел. Кто такой Петриченко, всадник не знал. Он ответил, — я твоего Петриченко и в Финляндии найду. Не волнуйся, братишка, он от меня не спрячется. Матрос издевательски засмеялся. А Дежков повторил, «Я тебе обещаю, братишка, что твоего Петриченко найду и пристрелю». «Меня сначала! Меня!» — кричал матрос. Было решено расстреливать только зачинщиков. Потом уточнили — зачинщиков и активистов. Таких набралось больше двух тысяч человек.